Глава 15 Непроницаемый. Мои предположения о том, что все врата внутри связи и единства связаны с постройками инициативы трибунал, похоже, оказались верны. Сразу после их открытия мы оказались на характерной для сиреневого мира каменной площадке. В том смысле, что местность вокруг портала, такое ощущение, пришла из какого-то сна сумасшедшего человека. Реальность вокруг перекручивалась самым причудливым образом – Над собой в небе я видел какие-то городские постройки, искажённые и вытянутые в сторону. Они чем-то напоминали мне гигантские макароны. Не знаю, почему в голову пришла именно эта ассоциация, но теперь отогнать её уже никак не получалось. Впрочем, интересного хватало и по обеим отврат странам. Справа от нас можно было заметить какое-то основательное здание, похожее на торговый центр. А вот слева вдалеке похоже то, что я искал. Основательное здание высотой из десяток этажей с вытянутыми узкими окнами-бойницами и толстенными бетонными стенами. Характерная архитектура трибунала ясно говорила о том, кому принадлежит это здание. Правда, чтобы добраться до него, нужно было преодолеть довольно приличное расстояние через город, раскуроченный пространственными искажениями и разломами, деформированными с течением времени. Неприятно, но благодаря моей значительно усилившейся чувствительности и возможностям седьмого обойти эти ловушки не составило особого труда. К слову, об изменениях. После здорового и нормального сна я с удивлением обнаружил значительные преобразования моей силы, как физической, так и магической. Седьмой считал, что причиной этих изменений стало вмешательство поглощенной силы проклятого бога. Благодаря звезде, который поглотил большую часть энергии, некоторая ее доля досталась и мне, и даже этих круг оказалось достаточно, чтобы усилить закалку тела, прорвавшись к ступени пробуждения энергии. А мой пятый круг, который все это время оставался шатким и неустойчивым, из-за чего я потерял возможность нормально взаимодействовать с духом стихий, значительно укрепился. Настолько, что я стал явственно ощущать каналы стихийной магии не только в своем теле, но и на достаточно большом расстоянии вокруг себя. Теперь я мог даже не использовать каркасы из простейших заклинаний, полученных еще в «Золотом мире», когда работал с магией, и бить исключительно чистой силой. Хотя это и было расточительно, но куда быстрее. Однако стоит признать, что в плане эффективности все равно первенство оставалось за плетениями созданными седьмым. Жаль, только использовать их мне так толком и не довелось. «Даже во время битвы в городе В я использовала лишь самые элементарные вещи, чтобы иметь возможность работать по противнику совместно с Алисой». «Что-то многовато здесь искажений». Возле меня появился Костя, выйдя из-за спины. «Уверен, что хочешь продолжить рейд?» «Да», — уверенно кивнул я, не став распространяться насчет своей чувствительности. «Просто охраняйте портал от местных тварей, и все будет хорошо». «Как знаешь» пожал плечами лидера целотов, отходя к вратам. Я же подошёл к орнитоптеру, проверяя его. На этот раз Алиса не присоединилась ко мне, оставшись в связи единства. У нас появились гости, и оставлять их без присмотра мне не захотелось. Да и не было особого смысла брать сестру с собой. С большинством опасностей я могу справиться и сам, а Белый Тигр поможет с разведкой. Главное — не потерять здесь орнитоптер. Их у меня осталось всего два борта. Я лишь мельком глянул на оцелотов, которые сейчас выстроились возле врат, приготовившись к появлению возможных проблем. Пускай обычно портал и не подвергался серьезным атакам, но случалось всякое. Именно поэтому открытые врата обязательно должны были охраняться. Удостоверившись в том, что группа сделает свое дело, я усел северный топтер и, подняв его в воздух, направился в сторону здания трибунала, видневшегося впереди. Хотя вопрос времени и пространства в сиреневом мире стоял отдельно. Объект, визуально находящийся в паре сотен метров, мог в действительности запросто быть в дне пути, и наоборот. Без проводника, изучившего местное запутанное пространство, добраться до цели было не так просто. Если, конечно, у тебя нет седьмого и должной чувствительности. Магический конструкт в такой ситуации оказался самым полезным инструментом из всех возможных, если можно было так сказать об ИИ из Алого мира. Он вёл меня через потоки искривлённого пространства времени с уверенностью и лёгкостью. Словно это не стоило огромного количества вычислений, производимых в считанные мгновения. Фюзеляж Орнитоптера скрежетал от того, что иногда я бросал его в самые настоящие пике, вынужденный быстро менять курс. Приходилось использовать все полученные за последние недели навыки пилотирования, чтобы провернуть подобное — но как результат уже через 10 минут я смог приземлиться на достаточно ровную площадку перед строением трибунала. К тому же, пока мы летели, седьмой смог обнаружить помимо всего прочего и то, ради чего, собственно, пришли в сиреневый мир. Те самые измененные бессмертные фрукты, которые мы уже находили во время прошлого посещения. Важно на обратном пути не забыть забрать их. Само строение трибунала оказалось точной копией того, что было недавно найдено нами в горах родного мира Небольшой опорный пункт. Вот только по сравнению с тем, в котором мы с Алисой не обнаружили ровным счетом ничего, здесь все было с точностью да наоборот. Внутри строения я обнаружил сотни истлевших скелетов, толстый слой пыли, нетронутые никем запасы, склад и, что главное, разблокированные терминалы. Очевидно, персонал базы не успел вовремя среагировать на атаку или катаклизм, когда-то произошедший здесь, и ушел в мир иной вместе со всеми жителями Сиреневого мира. Перед тем как зарыться с головой в разблокированные консоли, мы вместе с седьмым проверили местные склады на предмет полезных вещей. Прежде всего это касалось сферума, который до сих пор оставался для меня полезным, хоть уже и не так, как это было на первых порах. Его весьма солидный запас в несколько сотен слитков находился на складе. Здесь же мне удалось обнаружить помимо стандартного оружия и экипировки пару ящиков с необычным снаряжением, которые седьмой назвал ловушками или капканами для сущностей. Странно, но в связи единства подобного я не встречал. Однако, судя по словам Конструкта, в документации «Арсенала» описания ловушек встречались. Их главным предназначением считалось противодействие проявлением изнанки. Не знаю, насколько эти штуки могли быть эффективны против кого-то из числа как гурты, но иметь подобное снаряжение у себя я посчитал не лишним. Позже захвачу его с собой, вместе со сфирумом. Но самое интересное ждало меня, конечно, в главном зале — где все без исключения консоли оказались разблокированы, и я мог лишь мысленно воспеть хвалу трибуналу за то, что они не ввели такой необходимой для безопасности функции, как автоматическая блокировка по времени. Прежде всего, достаточно было войти в один из терминалов, как меня встретило оповещение инициативы трибунал. Внимание! Вторжение на территорию ключевых столпов. Уничтожение постоянных темпоральных стоков 21 из 21-го. Нарушение потока причинности. Расслоение реальности 74%. Запущен каскадный парадокс. Критическое нарушение целостности временного континуума. Запуск протокола парадокс невозможен. Запуск протокола второй шанс. Провал в связи с отсутствием целых установок ПТС. Нарушение связи с инициативой трибунал. Нарушение периметра. «Похоже, у них не было и шанса», — сказал мне Белый Тигр. «Да, исходя из того, что указано в логах, всё произошло практически мгновенно. Они даже понять ничего не успели, как всё уже было кончено». Согласился я с ним, изучая данные в консоли. «А есть информация, из-за чего это произошло?» «Вероятно, удар одного из скульпторов уничтожил все установки ПТС. Те самые, которые мы видели в комплексе белых драконов. После этот же скульптор или другой, не знаю, нанёс свой удар во времени, создав множественные парадоксы» и этот мир не выдержал такого, превратившись в живое воплощение застывшего и перекуроченного пространства-времени. По крайней мере, так об этом говорит седьмой. «А что люди?» «А что они?» «Оказались в ловушке пространства-времени, превратившись в призраков, бродящих по этому миру в вечном цикле. Если подумать, самая страшная судьба». «Да уж», — согласился со мной тигр. «Теперь становилось понятно, как этот мир превратился в то, что мы сейчас видим». Мысленно выдохнув, я углубился в изучение терминала. Время от времени я ощущал поблизости присутствие местной хищной фауны, но благодаря белому тигру, который внимательно следил за распечатанным входом опорного пункта. Мы с седьмым погрузились в отчеты, схемы и данные консолей. Судя по тому, что удалось понять, эта консоль принадлежала ранее специалисту связи. Здесь имелся прямой доступ к специальному интерфейсу, который седьмой назвал «решеткой». В прошлом он позволял связаться с инициативой трибунал, но сейчас лишь молчал, демонстрируя показатели отсутствия устойчивого канала. Помимо этого, в консоли мы смогли найти множество информации по сиреневому миру до катастрофы, которая сейчас казалась не самой полезной и нужной. Я не стал надолго задерживаться на этом. Среди кучи хлама, ненужных и уже малопонятных отчетов удалось найти кое-какую информацию о самой инициативе трибунал. Правда, не скажу, что стали понятнее причины их поражения. Однако сама по себе информация была интересной. Инициатива Трибунал — это человеческая организация, созданная для противодействия воздействию сильнейших скульпторов реальности на родной мир, а позже — на появившееся соцветие миров. Основными противниками Трибунала были указаны все без исключения скульпторы реальности и порождение изнанки. Она же бездна в интерпретации самой инициативы а затем мой взгляд упал на строчки ниже. «Ой-ёй!» -ой, — вырвалось у меня. «Ну, дед, ты заварил кашу!» «Что? Что там?» Бдящий за выходом тигр появился возле меня, заглядывая в монитор консоли. «Ты так следишь за моей безопасностью!» «Не нуди, Ян! Выход закрыт, и я проверил все окрестности вокруг опорного пункта. И здесь, кроме мелочи, с которой справится и деревянный значок, ничего не водится. Так что ты узнал?» Но, если верить тому, что здесь написано, инициатива «Трибунал» — это частная организация, которая получала силу и влияние благодаря контакту с существом или с существами под названием «непроницаемые». Им поклонялись и считали защитниками человечества. И вот что занятно, они находились где-то за пределами соцветия миров и не могли обычным способом получить доступ к нему. Здесь указывается, что непроницаемые являются могущественными сущностями со способностью к изменению реальности на уровне самых сильных скульпторов, или даже сильнее. «Считаешь, речь идёт об утренней звезде?» — понял Тигр. «Всё верно, либо о нём, либо о его сородичах. Я так и не понял, во множественном или единственном лице здесь упоминаются эти «непроницаемые» согласно тому что здесь написано инициатива трибунал под конец существования этого опорного пункта оказалась перед угрозой уничтожения из за действий нескольких объединившихся скульпторов и создания шпиля вероятно той штуки что мы недавно видели теперь уже очевидно что ее строил не трибунал в любом случае для того чтобы преломить ситуацию инициативе были переданы магические схемы связи единства здесь имеются в виду схемы магических потоков а теперь самое важное Я посмотрел на притихшего тигра. Главным назначением связи единства являлся призыв непроницаемого внутрь соцветия. Тот самый гроб, что мы с тобой видели. И, очевидно, у трибунала получилось это сделать. Дед правильно считал, что утренняя звезда — сущность из-за в соцветия, но вот касаемо ее силы он сильно ошибался. Если я все правильно понимаю, то звезда способен без труда поглотить изнанку соцветия вместе со всеми ее тенями и сущностями, находящимися там — Именно для этого инициатива и хотела призвать его. Я глянул на тигра. По его помрачневшему виду стало понятно, что оказаться поглощенным он не сильно хотел. «И почему же они тогда его не призвали еще тогда?» — спросил Ишкафель. «Ну, оказалось, что души людей по своей сути ничем не отличаются от теней изнанки». Я не удержался и усмехнулся, ткнув пальцем в монитор консоли. Здесь говорится, что трибунал хотел собрать большой совет для того, чтобы решить, использовать ли неприницаемого в войне со скульпторами или нет. К сожалению, узнать, что они решили, невозможно. Сиреневый мир к этому времени уже накрыла волна искажения. «Таким образом, тварь внутри тебя потенциально может съесть все человечество, если дать ей освободиться». «Исселенькая перспектива», — хмыкнул Ишкафель. «Понять бы теперь, чем руководствовался Александр, решив посадить ее в тебя». «Да уж», — согласился я с ним, продолжая изучать имеющиеся данные. Правда, для этого пришлось искать консоль с допуском выше, чем обладал рядовой связист. Но и здесь нам улыбнулась удача. Как другие терминалы, компьютер, командующего опорным пунктом, оказался разблокирован. Жаль, для того, чтобы сесть на него, пришлось откатить в сторону стул с останками бедолаги управляющего. На этот раз информации в консоли, даже о той же связи единства, оказалось куда больше — хотя она все еще носила довольно поверхностный характер. Итак, выяснилось, что объект с такими интересными свойствами соединения со всеми имеющимися мирами использовать исключительно для одного только вызова нецелесообразно, и трибунал воспользовался этим, фактически создав невероятное оружие. Сама по себе связь единства — это экстрамерная аномалия, напрямую связанная с каждым миром соцветия. Ее функцией, помимо призыва, указывалась стабилизация реальности соцветий и остановка дальнейшего расслоения изнанки. Для этого трибунал использовал телоплененных скульпторов, большинство из которых относили к человеческому виду, а другие проделали над собой некоторые улучшения. Здесь же мне удалось выяснить больше об организации самих скульпторов, которые, можно сказать, не было. Оказалось, что подавляющее большинство существ с абсолютной, выходящей за пределы человеческого понимания силой, были попросту не способны взаимодействовать друг с другом, даже под угрозой уничтожения. Индивидуалисты и эгоисты, если бы речь шла о людях. Скульпторы реальности оказались в ситуации, когда их большая часть настолько инфантильна и подозрительна, что они отказывались сотрудничать или предпочитали действовать самостоятельно. Ещё одна значительная их часть сразу после обретения невероятной мощи в силу самоуверенности полезла изменять себя, при этом часто мало понимая, что конкретно они делают. Это привело к тому, что многие из них перестали в строгом смысле считаться людьми, а также к искажению их психики. Таким образом, лишь небольшая горстка скульпторов реальности смогла объединиться и создать то, что сейчас называют «изнанкой», а ещё уже упоминавшийся мною «великий шпиль», о котором в базе данных этого опорного пункта оказалось очень уж малой информации. «Носитель, мне удалось найти перечень мастер-паролей для сиреневого мира», подал голос седьмой, выведя меня из задумчивости, и одновременно с ним проснулся еще один голос, обладателя которого я сейчас меньше всего хотел слышать. «Парень, пора уже выплачивать свой долг».